Глава двадцатая. Алессандра. За последние полгода я сильно изменилась. Я здорово похудела, побледнела. Под глазами залегли тени от постоянного недосыпа. Тело было физически измождено. Разум был морально опустошен. Я все больше и больше походила на тень. Даже эликсиры Мари и укрепляющий чай Элонель уже не помогали восстановить силы. Все, я была на пределе. После того эпизода с наставниками отношения с ними немного поменялись. Между нами воцарился долгожданный нейтралитет. Они больше не подвергали меня психологическому воздействию. Они стали немного лояльнее по части обучения. Задания были более мягкими. Но они стали еще более отстраненными со мной. Они всячески избегали меня. Больше никаких нареканий, упреков или нотаций. Ничего. Я терялась в догадках. Что опять с ними такое произошло? Неужели тот разговор так подействовал? Или они, наконец, решили прислушаться к моей просьбе и оставили меня в покое? Я все равно не теряла свою бдительность и не расслаблялась. Я не забыла наш разговор и их мнение обо мне. И это почему-то больно жгло мне душу. Но вот зачем я все время об этом думала? Чем больше я об этом думала, тем сильнее мне хотелось доказать им, как сильно они заблуждались относительно меня. Мне так хотелось показать им, что я достойна, что я сильна и способна все преодолеть. Я снова и снова ловила себя на подобных нелепых мыслях. Но вот кому и что я собиралась доказать? Неужели их мнение настолько важно для меня? Не все ли равно мне было, кто и что обо мне думает? Главное, что я сама про себя все знала. Я повторяла про себя все это, как мантру. Но этот ежедневный аутотренинг не помогал. Обидные слова наставников вонзились занозой в мой мозг. Я изводила себя занятиями. Скрипя зубами и превозмогая боль и усталость, я шла на пролом к своей цели. На этой неделе я дважды теряла сознание после усиленных тренировок и каждый раз приходила в себя в заботливых руках Леона Вуд. Он каждый раз оказывался рядом со мной, когда мне становилось плохо. Вообще, братья всегда как бы были поблизости и присматривали, оберегали, поддерживали. Когда становилось особенно тяжело на тренировках, меня всегда поддерживал одобряющий взгляд то одного, то другого, то третьего брата Вуд. Это сильно помогало, открывалось второе дыхание. Учебный год близился к завершению. Осталось буквально пару недель учебы. На носу маячили заключительные экзамены и самое важное событие года. Итоговый экзамен по специальности и распределение по магии стихий. За последние несколько дней меня не покидало какое-то неприятное предчувствие. Никс тоже что-то ощущала, но ее слова, как всегда, не давали понимания. Я просто не соображала, что к чему отнести. На одном из занятий у профессора Моррей я так погрузилась в собственные мысли, что не заметила, как подняла три трупа подряд в мертвецкой. Это помещение что-то типа нашего морга при университете, где хранились мертвые тела для исследовательских целей Академии. Заметив мое состояние, пожилой некромант сказал, «Дитя мое, Сандра, да что с тобой сегодня? Надо сосредоточиться. Я не просил поднимать трех, надо было всего одного. Как же ты троих будешь контролировать? Они сейчас разбегутся, перепугают полгородка, а мне, старому немощному человеку, потом их отлавливать?» Он нахмурил свои кустистые брови. «Ладно, девочка, раз уж подняла, давай вешай на них заклятие контроля. Сосредоточься. Вот так. Молодец. Считай, зачет уже сдала. Пойдем во двор. Выгуляем твоих зомби». Потирал он свои старые сухонькие руки. «А теперь накинь на них щит. Да не потеряй контроль во время парного заклятия. А то сама будешь их отлавливать». Засмеялся пожилой некромант. «А сейчас я буду атаковать твою импровизированную группу мощными заклятиями, а ты должна суметь удержать щит и сохранить контроль над группой. И имей в виду, что если хоть один зомби сгорит, пойдешь добывать новых для Академии сама», — погрозил мне пальцем Марей. «Ой-ой, кажется, он не шутит». И правда, держать щит и сохранять контроль над группой зомби было очень трудно. Один все-таки пострадал. Это произошло, когда я держала огненный щит, защищаясь от фаерболов профессора. Но тут некромант решил обхитрить меня и лупанул по моей группе заклятия магии земли, и под ногами моих зомби внезапно выросли каменные шипы. Двоих зомби я успела увести от удара, а третьему оторвала руку. Тут же я наслоила поверх огненного еще и щит магии земли. Но профессор и тут меня удивил, наслав на меня заклятие магии воды. и на мою группу полетели острые ледяные глыбы. Невезучему третьему зомби оторвало вторую руку. Ну вот зачем он мне теперь такой безрукий? А вообще, зрелище примерское. Меня даже начало подташнивать. Тут я рассердилась и создала вокруг своих зомби снежный вихрь, закрывая обзор старому обманщику на свою группу. Профессор рассмеялся и наслал на моих зомби заклятие цепной молнии. И первый удар пришелся на злополучного безрукого зомби. который полностью сгорел. Двое других тоже серьезно пострадали, но все же не так. «Да, уделал меня, старый прохиндей, ничего не скажешь». Он стоял в сторонке и каркающе смеялся. «Ну что, с первыми боевыми потерями? Вот ты мне скажи, почему общий щит не накинула или не применила заклятие антимагии?» Он уже смотрел серьезно, не смеясь. «А вот теперь представь, что было бы с твоей группой?» «Если бы я применил заклинание Святого Престола, например, благословение, или еще хуже, молитва, да они бы за раз все попадали. Конечно, я не могу применить такое, я все-таки маг смерти, но все варианты надо учитывать». Он посмотрел на меня серьезно с какой-то странной задумчивостью. «Как продвигается твое обучение по другим направлениям? Например, магия леса. Дается?» Я растерялась от такой неожиданной смены темы разговора. «Да, профессор, изучение проходит хорошо. Я осваиваю магию всех четырех стихий. Наша библиотекарь регулярно снабжает меня справочниками и пособиями, а моя подруга эльфийка Элонаэль помогает разобраться особенно со структурами заклятий магии леса. Они заковыристые уж очень». «Хм, любопытно», — о чем-то задумался некромант. «Теперь сотвори заклинания на свою группу, скажем, из магии леса, ядовитые лианы». Я удивленно раскрыла глаза, но спорить не стала. Сделала, как велел старик. Я закрутила в руках зеленоватый дымок, и из земли прямо под ногами моих зомби выросли огромные черно-зеленые корни лианы с большими ядовитыми шипами. Они принялись опутывать зомби и кромсать их острыми, как нож, иглами. Я смотрела, как погибает моя группа, А профессор радостно потирал руки. «Хватит. Довольно. А то совсем погибнут. Развеивай заклятие. Вот так. Умница». Его глаза горели каким-то безумным азартом. «А теперь самое интересное. Сотвори заклинание благословения». «Что? Как это? Они же погибнут. Я их потом точно не смогу поднять». Растерялась я. «Делай. Не думай. Просто делай!» Закричал на меня старик. «Окей, как скажете». В моей руке засветилась белая магия. Я подняла руку над собой и сжала в кулаке белый энергетический шар энергии света. От меня пошла одна белая светящаяся волна, затем другая, третья, четвертая. Мои зомби попадали на землю мертвыми телами, а некромант пригнулся в скрюченной позе. «Ох, девочка, чуть не убила старика. Я уже и забыла эти ощущения». Он разогнулся, опираясь на свой костяной посох с набалдашником в виде черепа. Его лицо стало как будто бы еще старее. Морщин прибавилось вдвое, а глаза покрылись красной сеткой лопнувших капилляров. Запомни, дитя, заклинаниями благословения и молитва можно убить лишь низшую нежить. Например, таких, как скелетов, всех рангов, зомби и привидений. Они не убивают высших, таких, как личи и рыцари смерти. а просто деморализуют их». Он похлопал меня по плечу. «А в целом ты молодец, девочка. Впервые использовала на практике благословение, да?» Я обессиленно кивнула. «Я так и понял. Не рассчитала ты силы, многовато вложила. Как себя чувствуешь?» Чувствовала я себя, как букашка, раздавленная катком. Меня накрывал откат от использования сильных заклятий. Я начала оседать на землю, а дальше провал. Очнулась я на своей кровати, а надо мной склонились испуганная Никсаэла и взволнованный Леон. На горизонте маячили головы Рамона, Теона, Элоны и Мари. «Ох, девочка, что же это ты опять меня так пугаешь?» Погладил он меня своей тёплой ладонью по щеке. Последнее, что я запомнила перед тем, как уснуть, были его тёплая улыбка и глаза, полные нежности.